8 июня 2002 года. Тегеран. Дел за то время, пока я отсутствовал, накопилось масса. Такое ощущение, что до моего прибытия посольство просто не работало. Впрочем, это я так. Обычно ворчливость из вала проблем и семейных неурядиц вдобавок. Первая семейная неурядица – Если не рассматривать возможную измену, заключалось в том, что деньги моя дрожайшая половина уже умудрилась потратить. Куда? Непонятно. Впрочем, у женщин редкостный талант тратить деньги. Если так пойдет и дальше, я рискую оказаться первым воронцовым в новейшей истории нашего рода, который умудрился промотать состояние. Все-таки в привольной холостяцкой жизни, как ни крути, Есть свои плюсы, и судьба дала мне шанс задуматься об этом до того, как я приму роковое решение связать себя узами Гименея. Вторая семейная неурядица заключалась в хорхе, предоставленном в полное и безраздельное владение моей половины. Супруга пожаловалась, что он как-то не заводится. Досмотрев его, я пришел в ужас, не знаю, где его гоняли, но уделали изрядно. Это... Представительская машина И чтобы обозреть красоты какой-то там горы Его не нужно гонять по проселкам Что я и объяснял битый час Поздравляя супругу Главное не перейти на крик Мудрость русских поговорок неисчерпаема Сошлись на том, что я куплю ей Небольшой внедорожник Вместо этого неповоротливого слона Взамен она мне пообещала на бумаге произносить такой вслух, учитывая микрофон, нельзя. Что ночных концертов больше не будет. Просто очаровательно. Появилась прислуга. Всем этим занимается опять-таки супруга. Лишних глаз в доме стало еще больше. И риск разоблачения нашего брака возрос многократно. Но пока держимся, как на последнем бастионе. Ну и третье, моя личная урядится. Заречить раны И попытаться найти разумное объяснение Тому, откуда это я явился Весь ободранный Придумывать ничего не стал Так и сказал, что едва не стал жертвой Террористического взрыва Совсем с этим И с тяжкими думами о предстоящем С утра я выехал В посольство Работы накопилось и там Началось внезапно Даже заметить, как именно не успел Что-то загремело Словно палки провели по штакетнику, только немного громче. Сообразил, что это такое, только через пару секунд, а, сообразив, нырнул на пол. Благо, размеры пассажирского салона "Руссабальта" вполне позволяют. Вали же просто нажал на тормоз и остановил машину посреди довольно узкой улицы. Выждав секунд тридцать, я поднялся с пола машины, выглянул в окно, благо, что бронированное. — Разбитая пулями витрина, притулившаяся у тротуара полицейская машина с пулевыми пробоинами и спущенным колесом. Один из полицейских, видно, что раненый, бестолково озирается, держа в руках автомат. Что с другими, непонятно. Возможно, так и остались в машине навсегда. Вали, поехали отсюда, поехали в фасольство. Вали кивнул. Нажал на газ, Руссобал, покатился вперед. Полицейский тот, что остался в живых, вскинул автомат, но стрелять по машине с дипломатическими номерами, не посмел. До посольства добрались нормально. Правда, цветом лица и я и Вали напоминали недавно побеленную стенку. Не каждый день прямо у тебя на глазах орудуют террористы с автоматами. И положительный герой вмешивается в это дело только в фильмах. В жизни ты только и думаешь, чтобы смыться, да поскорее. — Вали, расскажи, что произошло. — попросил я, когда шофер припарковал машину около ограды посольства, не заезжая внутрь. — Это бандиты, Фэнди. Шофер отпотряхивало. Бандиты? — Какие бандиты? — Бандиты на мотоциклах. Стреляю из полицейских, трах-трах и трах, газу. Попробуй догони. А зачем они это делают? Такой простой вопрос поставил моего водителя в тупик. Не знаю, Фенди, наконец, сказал он. Они бандиты, и это всем известно. В этот момент я принял окончательное решение. Послушай, Вали, что я тебе скажу? И не обижайся. Я решил больше не пользоваться этой машиной. Понимаешь? Вали помертел лицом. Вы меня увольняете, Фенди? Нет, Вали, нет. Не беспокойся об этом. Просто эта машина слишком заметная. Понимаешь? Если и будут стрелять, то будут стрелять по ней. Поэтому я хочу купить что-то менее приметное, чтобы никто не знал, что это езжу я. Вали немного подумал. Но... — Эфенди Искандер, я могу возить вас и на той машине, которую вы купите. — Не нужно, Вали. — Сделаем вот что. Ты будешь возить госпожу Марину, куда она попросит. Я сам скажу ей об этом. А если мне понадобится, чтобы ты меня куда-то отвез, я извещу тебя об этом. Сделав договорщическое лицо, я достал из кармана 50 банкноту и вручил ее Вали. «Все это не просто так, Вали. Я хочу, чтобы ты рассказывал мне каждый вечер о том, куда ездит моя жена, понимаешь? Это история с графом Арена. Я ей, конечно, верю, но... Но ты же мужчина, сам понимаешь. Женщинам никогда нельзя верить до конца». Вали просветил лицом, схватил банкноту. «Я все понял, Фенди Искандер». — Куда бы ни пошла Марина Ханум, я буду следить за ней. — Нет, Вали, этого делать не надо. Если госпожа Марина увидит, как ты следишь за ней, она поймет, о чем мы с тобой разговаривали, и обидится на меня. — Ну, как может же она обидеться на мужа? — недоуменно спросил Вали. — Может, и еще как. — У нас другие законы. Жены более самостоятельные и могут обижаться на мужчин. Иногда я завидую правоверным, ибо их жены слушаются вас беспрекословно. Но, увы, -вали, я не правоверный. И мне нужно только, чтобы ты запомнил, куда ездила моя жена, и потом рассказывал об этом мне. Если ты увидишь рядом с ней постороннего мужчину, графа Рена или кого-либо еще, как это уже было... «Запомни, и потом расскажи мне, как он выглядит и как госпожа Марина вела себя с ним. Ты все понял?» «Все понял, Эфенди Искандер. Все сделаю». Какого-либо серьезного разочарования по поводу того, что возить меня он больше не будет, Валеньев высказал. «Интересно, Маратон впрям простой водитель?» «В здании посольства Кондратьев...» сначала принес меня на подпись кучу документов. Потом кратко и по делу доложил о работе посольства и о шагах им предпринимаемых. Двое нетрезвых русских устроили бузу и попали в полицейский участок. Вытащили, засунули в самолет, депортировали на родину. Следом пойдет записка, которая дойдет до местного полицейского чина в месте проживания этих обормотов чтобы внимательнее присмотрелся. Бузить в пьяном виде, тем более в чужой стране, не дело. У одного из поставщика труб, какого-то там товарищества, возникли проблемы. Местный покупатель не расплатился. Выяснили, товарищество, купившее трубы, существует. Направили официальное письмо на бланке посольства с просьбой вести себя честно и не задерживать оплату. Обычно это помогает. Снова задержка с рефрижераторами и, самое главное, с рефрижераторами, поставляемыми по государственному заказу. Это уже не лучшим образом характеризует нас. Варфоломей Петрович лично звонил поставщику и прояснял отношения. Там ссылались на нестандартные спецификации, но обещали принять меры. Вот такова работа посольства. 90% времени в дружественной стране Персии уходит именно на это, на налаживание и развитие двухсторонних торговых связей. И это правильно, потому что 21 век показывает, экономические связи удерживают страны вместе куда прочнее вассальных договоров. Да и только от таких отношений гораздо больше, чем от тупого принуждения. Наконец слово решил ставить и я. «Варфоломей Петрович, нас обстреляли!» Он даже не удивился. «Где?» «Недалеко отсюда». «Кажется, я даже слышал, не придал значения. Все целы?» «Целы?» «Варфоломей Петрович, что происходит?» Мой товарищ по посольским делам долго думал, прежде чем ответить. «Много чего здесь происходит. Попробую объяснить образно». Если закрыть крышкой скороварку и поставить ее на огонь, то рано или поздно произойдет взрыв. «Понял», — сказал я. «Варфолмей Петрович, я решил больше не ездить на Руссобалте. Слишком приметно, цель?» Кондратьев кивнул. «Возможно, вы правы». «Я хочу купить бронированный внедорожник. И водить его буду сам». «Не посоветуете, где можно приобрести подобный транспорт». Варфоломей Петрович взял листок бумаги, черканул адрес. «Здесь не вы первый, не вы последний. Ваше превосходительство, многие приходят к тому же решению, что и вы. Только мой вам совет. Не покупайте егеря или Дацун. Почему? И тот, и другой закупает правительство. Будет печально, если вас с кем-то спутают». Зазвонил телефон. Я поднял трубку, послушал. Поставал североамериканских Соединенных Штатов внизу. Видимо, решил отдать визит первым, не дожидаясь моего. Я должен что-то знать? Нет, его зовут Джеффри Пикеринг. Он простой человек. Да, и задачи перед ним стоят такие же, как перед нами. Возможно, речь пойдет о даревом участии в модернизации нефтеноливных терминалов в порту бендер рабас «Это наш проект. И туда, на Аль-Фао, тянется труба из Междуречия, чтобы танкеры не заходили в залив, а грузились непосредственно там. Этот проект стопроцентно наш. Тяните время. В любом случае, нам вряд ли стоит давать им хоть какую-то долю». «Я понял. И еще, Варфоломей Петрович, пока посол поднимается...» «Да. Кажется, вы обещали русский паспорт». Одному молодому человеку, не давая Кондратьеву возможности смутиться или начать оправдываться, я продолжил: Все нормально. Если паспорт готов, занесите его мне, и я сам его вручу. Кстати, спасибо за рекомендации. Они мне очень помогают освоиться в этом городе. Посол североамериканских Соединенных Штатов Персии, господин Джеффри Пиккеринг, больше напоминал британца, нежели североамериканца. Высокий, худой, с крючковатым носом средних лет. Костюм дорогой, но надеть небрежно, да еще и пеплом от сигары кое-где засыпанный. Голос гулкий, как в бочку говорит. «Господин Воронцов, я раз знакомству с вами». «Я тоже, господин посол». Я поднялся, ответил на рукопожатие, кивнул в сторону кресел, переводя общение в неофициальную плоскость. Приношу свои извинения, что не смог отдать визит первым. «Господин фон Осетский интересовался вами». Я сделал непонимающее лицо. «Граф Конрад фон Осетский, чрезвычайный и полномочный посол австро-венгерской монархии при дворе его светлости, — Шахин, Шаха, Перси, Мохаммеда, дуай на нашего дипломатического корпуса. — Знаете его? Не имею чести. — Не страшно. Пикеринг махнул рукой. — Со временем узнаете здесь всех. — Про вас уже много говорят в салонах. Я посылал вам приглашение на прием. — Приношу свои искренние извинения. Я только вчера вечером прибыл из моей краткой поездки в Багдад. Пикеринг навострил уши, и это было видно. Только непонятно почему. Я к вам по конкретному вопросу, господин Дворонцов, Вы уж меня простите. Мне нужно ваше содействие в одном очень щекотливом вопросе. Слушай вас. Это касается поставок энергетического оборудования. Переговоры с послом Североамериканских Соединенных Штатов Продолжались два с лишним часа. За это время я успел узнать, что посол и в самом деле простой и бесхитростный человек. Это, на первый взгляд, на самом деле может быть и не так. Родом из Техаса, не дурак выпить, любит пиво и поджаренное на углях мясо, имеет троих детей, которые остались на родине, поскольку уже взрослые, им надо учиться. Еще я узнал, что Местные коммерческие компании – вещь в себе, и дела с ними вести довольно сложно. Две любимые отговорки – незнание английского и затягивание сроков контрактов. Русских здесь, по-видимому, уважают и боятся, а североамериканцам приходится туго. Тем более, что в отличие от русского, североамериканский бизнес более склонен к риску и глобальной экспансии а отговорки персов для него вообще дикость, учитывая еще то, что североамериканцы любят судиться. Договорились оказывать друг другу услуги при необходимости, про трубопровод и нефтяные терминалы разговора не было. После этого я взял русабалт последний, как я надеюсь, раз, и направил свои стопы к магазину бронированных транспортных средств. Магазин этот находится на шоссе Тегеран, юг в районе парка Туска. Это южная окраина города, и дальше за парком тянутся сплошные промышленные зоны с их серыми бетонными оградами и непонятными, непосвященными надписями на фарси. И здесь же, около парка, были жилые районы, правда, заселенные в основном малоимущими. Магазин этот представлял собой большой Быстро возводимый ангар армейского образца, только не зеленого, камуфляжного, а светло-серого цвета. У самого ангара сиротливо притулилась конторка, на которой висел плакат «Мы говорим по-русски», «We speaks English» и еще что-то, кажется, на итальянском, которым я не владел, и на фарси, которым я не владел тем более». Представитель всего почтенного заведения, дрых как срок. И чтобы разбудить его, пришлось несколько раз сигналить. У нас хозяин уволил бы такого приказчика в Приехали клиенты, он спит. На встречу вышел, судя по золотой цепи на шее и всему небрежно шикарному виду сам хозяин. Открыл шлагбаум, запустил на территорию. Показал, где припарковаться. Парковочных мест было всего четыре, и одно уже занял новенький внедорожник Тойота, возможно, тоже бронированный. Князь Александр Воронцов посол Его Величества императора Российского Александра при дворе их светлости Шахан-Шаха Мохаммеда. Представился я на случай, если русский флаг с имперским орлом на номере машины не был замечен. Эндрю Ллойд. Открывший ворота тип вальяжно протянул мне руку и даже зевнул под Хозяин всего почтенного заведения. Добро пожаловать в автосалон спецтехники Ллойда. Почтенное семейство Ллойда торгует машинами? Не остался в долгу я. Не смешно, Ллойд снова зевнул. Эту шутку я слышал уже раз пятьдесят. Зачем пожаловали, сударь? — И вправду. Русский купец такого приказчика не только бы сразу выгнал, еще бы и пинка отвесил. Для ускорения. — Вы хорошо знаете русский, но правила этикета, судя по всему, не знаете совсем, сударь, — вкладывая в голос максимум сухости и официальности, ответил я. — Ко мне, например, в разговоре следует обращаться ваше превосходительство. Хотел бы купить у вас автомобиль, а возможно даже и два, если вы не возражаете, сударь. Ой, правилам этикета я не обучен, не проявляя никаких эмоций, ответил Лойд. Мы североамериканцы, простые люди, и не смотрим на титулы. А машинами я и фряем торгую. Извольте убедиться. Автомобили стояли в ангаре, большом, самолетном для стратегического бомбардировщика, не меньше, в четыре ряда на посыпанном гравием полу. Выбор был значительно большим, чем можно было бы предполагать, и не уступал подобным магазинам в Санкт-Петербурге. Вот только в Санкт-Петербурге бронированный автомобиль — это скорее символ статуса, в то время как в Тегеране подобный автомобиль — жизненная необходимость. Представленные автомобили делились на четыре большие группы, списанные армейские, ну кому нужны эти уродовые слонопотамы, способные защитить от пулеметного очереди в упор и выглядящие в городском потоке как слон посудной лавки. Было непонятно. Но, видимо, кому-то нужны банковские броневики небольшого и среднего размера, специально предназначенные для перевозки ценностей. Такие тоже мне не нужны. Бронированные лимузины, престижные, додменно выглядящие, дорогие, как тот, на котором я приехал и на котором ездить не хотел. Здесь был даже британский бронированный rolls ройс и римский правительственного образца Майбах. Но вас стоили за сотню тысяч золотых. Доставалось последнее. Внедорожники и седаны со скрытым бронированием Незаметны в транспортном потоке Эти стоят подешевле лимузинов, но все равно дорого Их делают как раз для таких вот стран Где подобный бронированный автомобиль не роскошь, а средство передвижения И выбор тут такого транспорта был, причем широким От экипажа баварских моторных заводов пятой серии До дорогущего штайр С бронированием седьмого класса. Примерно прикинул состояние моих финансов, сообразил, что экипаж придется покупать и для супруги. Решил немного сэкономить. Во втором ряду у самой стены стоял Шевроле Субурбан белого цвета североамериканской правительственной модели. При слоновьих габаритах такая машина стоит относительно недорого неприхотливо к топливу и ремонту, может отнести очень тяжелую броню. Как здесь уровень 6+, то есть выдерживает даже пулеметный огонь, и всего 25 тысяч золотых, которые я при торговле скинул до 21. Для Марины выбрал уже упомянутый БМВ-5, немного подержанный, из Европы, с бронированием по уровню 4, то есть выдержит пистолетный патрон, с остальным сердечником, но не автомат, и тем более не пулемет. Внедорожник моей второй половине совершенно не нужен, потому как за пределами Тегерана ей делать совершенно нечего, а в Тегеране дороги, хвала Аллаху, прекрасные. Автомобиль этот стоил тоже 25 тысяч золотых, и это опять-таки привело меня в уныние. На сей раз цену удалось скинуть Лишь до двадцати трех. Причем, если мой автомобиль я смогу провести как служебный, для посольских нужд, то с БМВ так не удастся. Получается, это подарок. С дамами разорение. Уже выезжая на свежекупленном «Шевроле», БМВ я оставил до следующего дня, чтобы его забрала Марина. Я обратил внимание на изображение на стене. Две скрещенные сабли, и надпись под ними на фарси. Не на арабском. Это я уже понимаю, хотя прочитать не могу. Сударь, не соблаговолите просветить, что здесь написано. Где? Да вот здесь же, на заборе. Мистер Эндрю Ллойд посмотрел туда, куда я указал пальцем, и разразился потоком отборных ругательств. Что-то произошло? Да ничего страшного. Эти подонки уже днем ухитреются стены пачкать. Придется стирать. Это против Держать на стене подобные надписи. Увидит полиция, неприятностей не оберешься. И все же, что здесь написано? Здесь написано, Махди грядет обычная религиозная муть. Так я впервые услышал про Махди. Вечером разразился очередной семейный скандал. Моя вторая половина категорически отказалась ездить с шофером, даже несмотря на то, что один раз на возможные изменения ее все-таки поймали. На сей раз удалось настоять, но смутные подозрения стали терзать мою душу. Становлюсь ревнивцем, не имея на это никакого права.